Крытые разноцветным шифером банки смотрелись вульгарно. Население в Миршуке тоже было смешанным. Люди жили здесь бок о бок с кактами, колючим и мускулистым растительным народом. Над морем летали горуды, крылатые флебустьеры из Цимека. Ими пестрели и небо, и улицы города. Водяные жили в квартале, изрезанном каналами. На улице у Дамбы путешественники перекусили дарами моря. У пристани рядами стояли суда, местные и иностранные. Плавучие фабрики, мелкие рыболовные суденышки, сухогрузы с огромной упряжью для морских змеев. Водяные не работали здесь грузчиками. В отличие от их родного пресноводного порта, вода в гавани Миршока была соленой. Зато, как и в любом порту, стены подпирали жулики и всякое отребье. «Надо соблюдать осторожность», — сказал каттер.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 Но ни один из них не шевелил губами. Друзья с тревогой следили за изменившимся лицом Каттера. — Ты знаешь, что надо делать. Поднимайся под Рацкейлу. Милиция отправилась туда, я проверял. — Каттер, ты знаешь, что я могу заставить тебя поступить по-своему. Ты помнишь случай в нищенских предгорьях. Но я хочу, чтобы ты послушал меня